Глава 84 Донна и Богдан целуются возле машины. Они целуются в коридоре, они целуются у входной двери Элизабет и Стефана. Богдан не привык к публичным проявлениям чувств. Вдруг их кто-нибудь увидит. Кроме того, он держит сумку, полную еды, которую нужно положить в холодильник но он влюблен и принимает тот факт, что это создает свои трудности. Богдан стучит, затем открывает дверь и зовёт Стефана по имени. Стефан сидит на диване в пижаме, что вполне для него естественно. «Да чего же счастливая пара!» — восклицает он. «Вы только посмотрите!» «Очень счастливая пара!» — соглашается Донна. «Здравствуй, Стефан!» Донна все еще держит статуэтку в руках. Стефан встает и подходит, чтобы взглянуть. «Наша старая подруга Анахита», — говорит Стефан, и его глаза загораются. «Богиня любви и сражений. То, что надо». Донна улыбается и заскакивает на кухню, намереваясь поставить чайник. Богдану нравится, что глаза Стефана блестят, что в них светится интеллект. Богдан видел список книг Хенрика, который составил Стефан. Очень подробный, красивый список. Чуть позже он побреет Стефана, потом нанесет бальзам после бритья, а вслед за ним увлажняющий крем. У Стефана никогда не было никакого режима ухода за кожей. «Мыло и вода, старина, мыло и вода!» Но начать ведь никогда не поздно. Может, стоит ему давать витамины? Станет ли Элизабет возражать? Всего лишь C и D для начала. Он слишком редко выходит на улицу. Кстати, о сражениях, говорит Богдан, усаживаясь на свое место у шахматной доски. Сыграем? Стефан отмахивается. Сегодня мы не будем играть? спрашивает Богдан. Можно тогда посмотреть фильм или просто повспоминать всякое? Богдан приготовит паэлью. «Это не моё, старина», — отвечает Стефан. «Шахматистка у нас Элизабет». «Элизабет?» «Сколько я не пробовал играть в шахматы», — признается Стефан, «но так и не научился». «А ты умеешь?» «Да», — отвечает Богдан, — «умею». «Хорошо», — интересуется Стефан. «Сложно сказать». Говорит Богдан полной решимости не дать пролиться выступившим слезам. «В шахматах ты хорош настолько, насколько хорош тот, против кого ты играешь». Стефан кивает и смотрит на доску. Богдан гадает, что он там видит. «Ты умнее, чем я», — признается Стефан. «Совершенно дьявольская игра». Донна возвращается с двумя кружками чая. Стефан расплывается в улыбке. «О, вот это дело!» — радуется он. «Кружка чая. Как раз то, что надо».